Глава восемьдесят четвёртая. Два вампира, ведьма и человека-волк заходят на кладбище. «С чего мы начнём?» — спрашивает Микай, когда мы делаем несколько осторожных шагов по тропе. «В отличие от человеческих кладбищ, здесь останки навалены хаотично. Фрагменты костей усеивают всё, включая тропу, по которой мы идём. И похоже, что...» Вся не принадлежали разным скелетам. Нам надо отыскать целую кость, говорит Джексон, и, похоже, сделать это будет не так легко, как мы думали. Он тоже смотрит на разбросанные повсюду обломки костей. Микаэль вздыхает. Нам надо найти не только целую кость, но и такую, чтобы мы смогли доставить её в Кетмир. Ведь они огромные. Да мы могли бы понести одну такую кость вместе, или Джексон мог бы поднять её с помощью телекинеза. но что нам делать с такой громадиной, когда мы вернёмся в школу? Большинство этих фрагментов даже не поместятся в наши комнаты». Он прав. Черепа драконов достигают пяти футов в высоту, а рёбра и кости лап ещё крупнее. «Лично мне, — говорит Мэйси, — совсем не хочется лететь обратно на драконе, который будет к тому же нести гигантскую кость. Вы поищите что-нибудь подходящее, а я пока поработаю над чарами», — «вы». которая откроет портал, чтобы мы смогли попасть сразу в школу. Я сделала соответствующие приготовления ещё до того, как мы пустились в путь. И теперь мне надо только проверить, сработает ли план. Я поднимаю брови. Значит, ты можешь создать портал? Почему же ты не доставил у нас с его помощью сюда? Мэйси качает головой. Я могу создать только такой портал, который ведёт в место, где у меня есть якорь. А здесь я ещё никогда не бывала, так что на теперь я всё устрою. Иди и поищи подходящую кость, пока не пробудилась какая-нибудь ужасная сила и не попыталась выкинуть нас отсюда. "Неа", ухмыляется Зивер. Думаю, худшее уже позади. Похоже, решить эту задачку будет легче, чем мы думали. Что нам могут сделать какие-то там кости?" Ферменная улыбка сползает с лица Флинта, и мы все смотрим на Зивера. Ты что, решил сглазить нас, чувак? спрашивает Флинт. Зивер качает головой. Да ладно, не парьтесь. Поверьте мне, всё путём. Мой волк сейчас спокоен. А раз так, то подвоха тут нет. Можно идти. Но как нам найти целую кость, которая была бы не слишком велика? Ну, некоторые кости хвоста относительно малы, говорит Флинт. Во всяком случае, те, которые находятся на кончике. Хорошая мысль, откликается Месси. Стало быть, нам просто надо отыскать хвост. Мы опять оглядываемся по сторонам, и с тревогой я в очередной раз осознаю всю сложность задачи, которую нам надо решить. Потому что эти кости лежат как попало, и лишь очень немногие из обломков, которые я вижу, принадлежат по виду к одному и тому же скелету. Думаю, нам нужно разделиться, иначе мы ничего не найдём. предлагает Джексон, и мне приходится согласиться. Эта пещера огромна, ярда в 200 в ширину, а некоторые груды костей высотой не меньше двухэтажного дома. «Мы с Мэйси будем осматривать вот этот участок», — говорит Зевьер, показав на правый передний, то есть ближайший к выходу, сектор пещеры, где Мэйси также сможет заняться созданием портала, который перенесёт нас обратно в школу. «А мы с Флинтом займёмся передним левым сектором», — сообщает Иден, и они идут налево. «Тогда задний правый сектор остаётся Джексона и Грейс», — резюмирует Микай. «А я возьмусь за тот, который располагается слева». «А почему бы не предоставить задний правый сектор мне и Хадсону, а тебе с Микаем не поискать сзади и слева?» «Предлагаю я, и все поворачиваются ко мне». «Он же всё равно здесь, хотим мы того или нет». и для него важно, чтобы мы смогли найти эту кость. Так что, на мой взгляд, нам следует задействовать и его». Джексон сжимает зубы, и я вижу, что он хочет возразить. Но, видимо, он прислушался к тому, что я рассказывала последние несколько дней, потому что, в конце концов, он кивает. «Ты права», говорит он и поворачивается к Микаю. «Пошли». И они оба переносятся. Все принимаются искать, Но Хадсон просто стоит и пялится на меня. "В чём дело?" спрашиваю я. Он качает головой. "Ты же знаешь, что я могу видеть только то, что видишь ты, Грейс. На самом деле меня тут нет". Похоже, я об этом забыла. То, что сейчас произошло с нами обоими, было так реально, так ощутимо, что я начисто позабыла, что сам он не реален. Я смотрю вдаль на Джексона и гадаю, что он подумал, когда я вообще предложила это. Я уже собираюсь подойти к нему и сказать, что ошиблась, но тут в игру вступает Хадсон. «Кажется, я что-то нашёл». Я быстро поворачиваюсь и вижу, что он показывает на ребро, под которым мы стоим. Оно высокое, как дом, и я не смогла бы даже сдвинуть его с места, не говоря уже о том, чтобы поднять. «Потрясный выбор». Я даже не пытаюсь скрыть улыбку. «А теперь посмотрим, как ты понесёшь его». Он ухмыляется. «Он ухмыляется». Ты же понимаешь, что я всего лишь что-то вроде менеджера, не так ли? Да, так я и думала. Пошли. Давай поищем такую кость, которая сможет понести Джексон и Флинт. Когда мы начинаем поиски, я подумываю о том, чтобы подойти к Джексону и рассказать, что произошло между Хатценом и мной. Но они с Микаем разбирают гигантскую груду костей, и, судя по всему, сейчас не самый лучший момент. Это может подождать. до нашего возвращения в школу. Джексон наверняка будет рад узнать, что я наконец примирилась с тем, что случилось с моими родителями. Я опять поворачиваюсь к Хацуну, чувствуя себя так, будто у меня гора свалилась с плеч. Итак, умник, говорю я. Давай посмотрим, кто сможет первым найти подходящую кость. И давай поторопимся, ладно? Мне хочется убраться отсюда до того, как на нас обрушится стая саранчи. или что похоже. Потому что хотя волк Зевьера и спокоен, я знаю, бабушка Иден была права. Мой внутренний голос умоляет меня убраться отсюда как можно скорее.